Глава двенадцатая. Суки не помнила, когда впервые заметила странности в поведении своего подопечного. Может, в то утро, когда она вышла из дому и окликнула «Тина Он стоял у забора. Услышав ее голос, почему-то стал озираться по сторонам, или это случилось несколькими днями позже, за обедом. Они сидели на корточках на плоском бревне около кухни и ели рис, Суки увидела красивую птицу, опустившуюся на лужайку. «Ой, смотри, какая птичка!» «Где?» — спросил мальчик. «Рядом с камнем». «Ах, там!» — сказал он, глядя совсем не туда. Суки не раз удивлялась странной привычке Тиновина везде ходить по одним и тем же направлениям. Это касалось не только соседних полей и лугов. Он так передвигался по двору и даже по дому. Стоило отклониться от привычного курса, как он начинал спотыкаться у камни и цепляться за ветки. Когда Сухьи протягивала ему чашку или миску, мальчик вначале шарил рукой в воздухе. Длилась это доля секунды, но ей казалось вечностью. Глядя на что-либо в нескольких ярдах от него, Тинвин слегка ощурился, будто ему мешала густая пелена утреннего тумана, часто повисавшего над долиной. Сам Тинвин не знал, когда начал слепнуть. Горы и облака на горизонте он всегда видел нечетко, но не придавал этому значения думал, что у всех так. Зрение заметно ухудшилось в первые дни после исчезновения матери. Глядя со двора на лес, мальчик вдруг перестал различать отдельные деревья. Они утратили очертания, слившись в зелено-коричневое море. В школе лицо учителя окружал серый туман. Тинвин хорошо слышал голоса ребят, но не понимал, из какой части класса они раздаются. Углов классной комнаты тоже не видел. Вслед за очертаниями предметов из поля зрения стали исчезать и сами предметы. Окружающий мир все больше превращался в цветовые пятна. Зеленый – это лес, красная – хижина. Большое синее пятно над головой было небом, коричневой землей. Бугенвилии превратились в розовые кляксы. Черная полоса вокруг них означала «забор», но и пятна стремительно теряли свою яркость. Дальнее заволокло белесым туманом, остались лишь ближайшие. Разноцветный мир все больше делался сумеречным, похожим на догорающий огонь, который не дает ни тепла, ни света. Размышляя над происходящим, Тинвин признавался себе, что оно не слишком его огорчает. Сын Мьямья не боялся надвигающейся темноты или чего-то еще, что придет на смену слабеющему зрению — Родился он слепым потерял бы не так уж много, но ему повезло больше. Когда наступит полная слепота, он все равно будет помнить, как выглядел окружающий мир. И полная слепота действительно наступила. Мальчику только-только исполнилось 10 лет, а через три дня белый туман окутал все вокруг. Тинвин тихо лежал на циновке, прислушиваясь к своему дыханию. Он открывал и закрывал глаза, но это ничего не меняло. Посмотрел туда, где до недавнего времени находился потолок, но увидел лишь белую дыру. Тогда он сел и завертел головой, куда подевалась деревянная стена с ржавыми гвоздями. Где окно? Где старый стол и ящик с тигровой костью, который отец много лет назад нашел в лесу? В какую сторону он бы не поворачивался, везде встречал белизну. Ограниченную, не имеющую ни конца, ни начала. Такое понятие, как ближе и дальше, тоже исчезли, словно ему открылась бесконечность. Рядом лежала Сукьи, пока она спит, но скоро проснется. тин слышал это по ее дыханию. На дворе уже рассвело, он это понял по щебетанию птиц. тин осторожно встал и следовал пальцами ног край циновки. Почувствовал ноги Сукьи и переступил через них. «Теперь нужно определить, где кухня». Пройдя несколько шагов, Тинвин безошибочно нашел дверь, избежав столкновения со стеной. Вошел в кухню, обогнул очаг, прошел мимо шкафа с жестяными мисками и оказался во дворе. Он двигался, ни на что не натыкаясь и не ощупывая протянутыми руками пространство. За дверью Тинвин остановился. Лицо ощутило тепло солнца, а сам он удивился, с какой уверенностью движется в этом туманном, ничейном мире. Тинвин совсем забыл о табуретке, оставленной вчера суки почти на самой дорожке. Он споткнулся, упал ничком и ударился о твердую землю. Боль в ушибленной лодыжке заставила его вскрикнуть, и, кажется, он разбил лицо. К слюне во рту примешался солоноватый привкус крови. Он лежал, не шевелясь. Что-то проползло по щеке, Перевалила через нос, пересекло лоб и скрылась в волосах. Гусеницы? Нет, они ползают медленнее. Муравей или жук? Тинфин понял, что больше не способен отличить муравья от жука и заплакал. Тихо, без слез, как животное. Он не хотел, чтобы его увидели плачущим. Потом он стал водить ладонью по земле, пальцы ощущали холмики и ложбинки. Поверхность, которую мальчик привык считать ровной, вовсе таковой не являлась. Сколько тут мелких камушков и бороздок? Как же раньше он не обращал на них внимания. Ему попался прутик. Тинвин зажал находку между большим и указательным пальцем и почувствовал, что видит ее. Не глазами. Картина была мысленной, сотканной из множества других прутиков, встречавшихся ему прежде. Интересно, сохранится ли эта способность видеть мир. Через окно прошлых воспоминаний. Он подумал о Сукьи и тоже увидел ее лицо мысленно. Тинвин стал прислушиваться к земле. Она жужжала и тихо и едва слышно пела. Источников звуков мальчик не знал и даже не догадывался, кому они могут принадлежать. И тогда Тинвин понял. Отныне и до конца жизни его проводниками станут руки, уши и нос. Научится ли он им доверять? Ведь до сих пор не верил никому и ничему. Подошла Сукье и усадила его на землю. «А табуретка-то была прямо перед тобой?» Без тени упрека сказала она. Подумала, наверное, что мальчик засмотрелся на небо и на птиц. Сукьи сходила в дом и принесла в миску с водой и тряпку. Тинвин прополоскал рот, а она промыла ему лицо. По тяжелому дыханию мальчик догадался, что сукье сильно перепугалась. Очень болит! спросила она. Тин -вин кивнул. Во рту снова появился привкус крови. Идем в дом, сказала Суки, и встал. Тин неподвижно сидел на земле. Он потерял ориентацию, теперь не знал, в каком направлении идти. Ты почему не идешь? Послышался голос вернувшийся Сукьи. Я. Я ничего не вижу. Сукхи не заплакала, не запричитала. Она протяжно завыла. Да так, что этот вой был слышен по всему колой и многих перепугал. Даже годы спустя люди вздрагивали, вспоминая то декабрьское утро. Окулиста в колонии оказалось, а доктор, которому Сукхи на другой день привела Тина Вина, лечил все подряд. Осмотрев мальчика, он весьма изумился. Слепота в таком раннем возрасте. Без повреждения глаз? Такого в своей практике он припомнить не мог. По мнению врача, причиной слепоты никак не могла стать опухоль мозга. Тогда бутина вина кружилась и болела голова. Возможно, нервное расстройство или что-то наследственное. Лечение он назначить не мог, для этого нужно знать причина. Конечно, в Рангуне есть окулисты, мальчику сумели бы поставить точный диагноз, а так... Остается лишь надеяться, что зрение вернется столь же загадочным образом, как и исчезло.